Глава пятнадцатая. Принцесса Александра. «Ваше высочество, Елизавета Петровна на проводе», сказала вошедшая служанка, а я сорвалась с места, бросившись к телефону. Только вечером мать решила поговорить со мной по телефону. Взяв трубку телефона и убедившись, что загорелся зеленый сигнал на аппарате, указывающий на отсутствие подслушивания, я сказала. «Мама, что происходит?» — Ты о помолвке? — спросила императрица. — Да. Что все это значит, и как ты могла решиться выдать меня за этого нищеброда? Причин для этого очень много. Оказывается, род Авровых очень древний, и по своим корням он не уступает нашему роду. Хотя это и тщательно скрывалось. Второй причиной является наличие родовых секретов позволяющих изготавливать необычные артефакты, включая те, которые работают в условиях подавителей магии. В предстоящей войне это очень важно для нашей империи. Третьей причиной является наличие целителя, которая в свои 20 лет может конкурировать с 10 сильнейшими целителями Российской империи. Если она продолжит и дальше развиваться, она сможет продлить срок жизни любого члена императорской семьи минимум в два раза. Целитель подобного уровня есть в Поднебесной, и помимо того, что он сам прожил уже три сотни лет, так и их правителю уже более 230 лет. Упустить такого целителя мы не имеем права. Также нужно учитывать, что и сам граф невероятно силен не только в военном искусстве, но еще и как маг. Нами достоверно установлено, что он умеет пользоваться несколькими стихиями одновременно. Есть показания людей из его окружения, где он оперирует разными стихиями одновременно, да еще и на столь высоком уровне. А ведь ему самому только недавно исполнился второй десяток лет. Представь, чего он сможет достичь уже через сотню лет, а что через две сотни. Поэтому я приняла решение на ваш брак. Но и чем-то недовольно он молод, достаточно красив. Это не за старика какого-то из Европы выходить. «Радуйся, что выбрала тебе молодого, амбициозного, сильного как физически, так и магически мужчину. То, что у вас не задались отношения, то это совершенно ничего не значит. У тебя будет время настроить его на свою сторону», — пояснила моя мать. Да, ее доводы были довольно убедительными, но меня бесит то, что моего мнения даже не спросили, хотя понимаю, что в любом случае не смогла бы изменить мнение моей матери. Я встречалась с ним, он довольно тяжело ранен, и это не игра, я проверила его состояние артефактом. Он с трудом говорил со мной, вот только радости от помолвки он явно не испытывал, и надеется на то, что завтра выйдет опровержение этой новости, — рассказала я. Ничего страшного, его отношение к помолвке меня не волнует. Уж отказать мне он не сможет, так как это будет плевок в мою сторону, который я не оставлю без ответа. Он достаточно умен, чтобы не отказываться от такого предложения, да и я позже поговорю с ним. Уверена, найду, чем заинтересовать моего будущего зятя, и он не станет показывать свое недовольство. Да и ты не забывай, где училась. Могла бы и применить что-то из изученных техник. Или тебя опять отправить на пересдачу очередного зачета? Нет, я справлюсь. Возвращаться в данное заведение я больше не намерена, быстро ответила я. «А что с помолвкой графа и целительницы? Как это будет выглядеть на фоне помолвки со мной?» Спросила, решив быстро поменять тему разговора. «Он недавно выкупил достаточно большие участки земли, и мне сообщили, что оба его вассала получат часть из них вместе с деревнями, а это означает, что они получат полноценный аристократический статус. Поэтому твоя честь это нисколько не уронит, тем более все уже знают, что она довольно сильная целительница». «В высшем обществе никто не рискнет поднять вопрос ее происхождения, поэтому можешь не переживать», — сказала мать. «А что с Орловой?» «Все нормально, через пять дней она отправится в монгольское ханство, и можешь забыть о ней на время, а там успеешь обработать графа». «Я в тебе не сомневаюсь, поэтому соберись и прими все как должное. Не буду говорить тебе об интересах рода или Российской империи. Ты девочка не глупая». «Все, сама понимаешь. Поверь, я делаю это ради тебя, потому что люблю и плохой участи тебе не желаю. А чтобы ты понимала, могу сказать, что твой отец рассматривал твой брак с монгольским ханом. А уж получить в мужья жирного старика, у которого ни одна сотня наложниц, ты точно не захочешь. Поэтому сделай все возможное и невозможное, чтобы ваша с свадьба состоялась». Попросила императрица таким голосом, что у меня все похолодело внутри. Моя мать только с виду была добрая и милая женщина, но я-то видела, как она самолично допрашивала одного из заговорщиков. Меня тогда трижды вырвало, а она заставила меня смотреть на весь процесс, стоя в полуметре от места допроса. Конечно, мама, я все сделаю, как ты скажешь. Прости меня, что сомневалась в твоем решении. Я полностью с тобой согласна, что граф Авров — лучшая кандидатура в текущих обстоятельствах. «Можешь положиться на меня». Тут же выпалила я, опасаясь, что она может передумать. «Вот и хорошо. Я люблю тебя. Все, мне нужно бежать, работы очень много. Целую. Будут вопросы или нужен будет совет, звони, не стесняйся. Да, к тебе там выехал князь Долгоруков, прими его нормально. А при возможности помоги в общении со своим женихом». Попросила мать и отключилась. Я еще минуту стояла, прижимая трубку телефона к своему уху, переваривая все сказанное. То, что мать уже приняла решение, и его не изменит. Я уже не сомневалась. Авров будет дураком, если попробует оспорить это решение. Императрица не тот человек, который стерпит подобное. А значит, с помолвкой нужно смириться. Надо признать, что на фоне монгольского хана Авров выглядит просто идеальной кандидатурой. Ну а любовь — это вообще не про принцесс. Это мне еще в детстве объяснила вначале моя мать, а затем и мои учителя. Вспоминать этого не хотелось. Поэтому нужно обдумать, что предпринять с графом, чтобы как минимум наладить отношения. Авров Орловы уехали через 4 часа с подготовленным и подписанным договором, а также семью артефактами, которые я успел изготовить за это время не без помощи Василисы. Сразу после отъезда моей будущей супруги мы все сделали перерыв, решив отобедать, и только потом приступили к обсуждению накопившихся вопросов. Все это время всё поместье атаковали группы журналистов и аристократов. Но всем говорилось, что я плохо себя чувствую, После ранения им мне требуется длительное лечение. «Ну, рассказывайте, Дмитрий Васильевич, как у вас обстоят дела?» Сказал я, когда со стола убрали всю посуду и нам принесли чай. По большому счету дела обстоят очень хорошо даже на фоне нападения гоблинов и оргов. Еще в понедельник я получил документы на все южные земли нулевого уровня в пограничной зоне. Они уже закреплены за вашим родом, можете приступать к их осваиванию. Помимо этого, мне через подставную фирму удалось выкупить земли Потемкиных, которые они выставили на продажу, расположенные вплотную к землям, выделенными Елизаветой Петровной в качестве награды. Так как выход с этих земель в дикую зону перекрывает узкая полоса ваших земель, выкупить их удалось по минимальной стоимости. Теперь вы контролируете 200 км пограничной зоны первого уровня, где раньше выдавали земли для каторжников. 250 километров южнее вашей крепости в нулевой пограничной зоне, где раньше располагались деревни, которую нужно срочно осваивать. А Выкупить получилось даже больше, чем мы рассчитывали, но зато с беспроцентной отсрочкой платежей. Правда, есть у меня подозрение, что тут не обошлось без участия имперской канцелярии, но и отказываться от такой возможности не считаю нужным. А в любом случае, земли приобретены на открытом аукционе, и оспорить их приобретение будет очень проблематично. Теперь остается вопрос срочного строительства деревень. Как минимум 10% нужно построить в ближайшие месяц-два. А лучше побыстрее. Я уже связался с крупнейшими строительными фирмами Российской империи, и если еще в понедельник, то особого желания заняться строительством они не испытывали. То вот после объявления о вашей помолвке с принцессой Александрой меня завалили предложениями, и многие из них готовы строить практически по себестоимости, что может существенно сократить расходы на строительство. Еще я взял на себя смелость объявить набор в вашу личную гвардию и тендер на охрану пограничных земель графа Аврова. Честно признаться, я совершил ошибку, не ожидая, что желающих будет настолько много, но зато у нас есть большой выбор. «Очень много желающих поступить на службу вашему роду из бывших гвардейцев, списанных со службы в результате увечий. Они все готовы служить вам, если ваша целительница возьмется за их лечение. Немало и бывших военных имперской армии, при этом очень высокого уровня, и даже маги, имеющие увечья. Заявок даже не сотни, а тысячи. Только боюсь, что Василиса не справится с таким наплывом коллег», — сказал Стасов. Взяв чашку и отпив из нее. Не переживайте, Дмитрий Васильевич, я наоборот буду очень рада, если меня нагрузят работой. Ведь пока мой дар развивается, нужно его нагружать как можно больше. Лечение будет происходить в дикой зоне нулевого уровня. Там достаточно плотный магический фон, что позволит мне существенно улучшить свои навыки. Да и подобный опыт неоценим. Единственное, что мне хотелось бы еще и заниматься лечением в моем госпитале, когда его построят. — сказала целительница, явно радующаяся подобным перспективам. — О, тут можете не переживать, желающих очень много. А что касается вашего госпиталя, то каркас уже построен, идет внутренняя отделка, закупка необходимого оборудования и наём персонала. Точнее, моя секретарша занимается отбором анкет, а вам предстоит уже самостоятельно решить, кого вы возьмете на работу. Еще взял на себя смелость пригласить своего знакомого, который до этого возглавлял одно из крупных медицинских учреждений, но был вынужден покинуть его из-за борьбы с коррумпированными чиновниками, которые разворовывали выделяемые империей средства. Бороться у него не получилось, поэтому он уже две недели как ищет новую работу. У него очень большой опыт работы руководителем, и он снимет с вас большую часть хозяйственных и организационных забот. «Да, я уже подумывала о том, чтобы нанять специалиста подобного профиля, и рада, что вы смогли мне в этом помочь. Также я ценю вашу помощь и заботу, поэтому предлагаю вам и вашим близким стать первыми пациентами моего госпиталя. Уверена, у вас найдется немало проблем со здоровьем, которые нужно решить», — сказала Василиса. А юрист довольно улыбнулся и слегка поклонился, принимая предложенную помощь. Понять его можно. Хорошие целители не только стоят больших денег, так еще и попасть к ним очень трудно, даже со связями Дмитрия Васильевича. В любом случае целительница поступила правильно, предложив свою помощь, ибо не все в этом мире можно купить за деньги. Что касается строительства города на границе второй зоны, то спешу обрадовать, дорогу достроили, правда без участия рода князей Потемкиных. После происшествия с похищением принцессы их отстранили от стройки, передав ее инженерному батальону. Военные пригнали в окрестности Байкальска десятитысячный корпус, который взял под охрану ближайшую к городу территорию Дикой Зоны. Крепость, из которой вы спасли принцессу, захвачена и полностью разрушена. Помимо этого, идет охота на лагеря гоблинов, тем более в них находят большое количество кристаллов и горошин, цена на которые очень сильно подросла. Военные зачищают и всю территорию, примыкающую к новой дороге и вокруг места строительства города. Они же начали возведение внешней стены и на днях. Там разместят артефакты подавления магии хаоса, что позволит начать застройку самого города. Нанятые нами строители уже занимаются перевозкой дом-комплектов и складируют их рядом с внешней стеной. Единственное, что пришлось изменить в планах, так это казармы, которые будут строиться в первую очередь. По сути, строительство начнется не с основных построек города, а с казарм и инфраструктуры под размещение военных и строителей пограничной стены. Но за это военные будут патрулировать прилегающие территории рядом с городом. Теперь, что касается заселения города. Орловы очень сильно помогли не только связями в нужных структурах, но и сами выделили 100 семей для переезда из своих владений. Открытым остается вопрос с наймом персонала. Наталья Александровна не справляется, даже наняв себе двух помощниц. Поэтому я предлагаю вам обратиться в профильное учебное заведение и взять выпускников на базовые должности. Специалистов мы найдем, хоть и немного, но лучше взращивать своих с нуля, когда человек только после учебного заведения. Строительство деревень идет с отставанием, но в пределах допустимых значений. Все-таки прорыв хаоситов и похищение принцессы сдвинули сроки реализации проекта. К концу недели к заселению будут готовы минимум 10 деревень, и это только начало. Те семьи, которые успели эвакуировать с пограничных земель, готовы первыми начать заселение, поэтому на начальном этапе проблем с желающими не будет. В остальном все идет по плану. Но, как я и говорил, нужны наемники и охранники для защиты новых владений, рассказал юрист, налив себе чаю из самовара. Слуг мы отпустили, поэтому обслуживали себя сами. Я уже говорил, что нужно нанимать людей. Как минимум, тысяча должна быть оперативным резервом на случай вторжения монгольских отрядов и хаоситов. Деньги на это сейчас есть, поэтому экономить не надо. К сожалению, нанятые наемники понесли очень большие потери и с возложенными обязанностями не справляются. Но выгоднее иметь своих людей, поэтому нужно рассмотреть варианты найма высокоуровневых специалистов за счет оказания медицинских услуг. При этом работу нового госпиталя нельзя запускать. Василиса, ты можешь как-то делегировать свои возможности? Мы с тобой как-то обсуждали возможность изготовления узконаправленных зелий лечения, ведь по цене они более дешевы и проще в изготовлении. Можно разделить лечение, сосредоточившись на магических зелиях, что позволит высвободить твое время для лечения более сложных случаев. Еще я предлагаю нанять молодых специалистов с перспективой обучения лекарскому и целительскому делу. Ты ведь умеешь хорошо определять уровень источника и возможный рост в будущем. Будем брать таких специалистов на обучение с последующим трудоустройством. Конечно же, с отработкой в нашем роду. Да и в дикой зоне рост магов происходит быстрее. А мы обеспечим положенную защиту и безопасность. Предложил я. Хорошая идея. Я об этом уже думала и уверена, что все получится. Надо будет несколько дней поэкспериментировать в лаборатории. Действительно, не всегда нужно лечение целителя и даже лекаря. Если диагноз поставят правильный, то можно обойтись лечением магическими препаратами. Производить их будем сами и выдавать только в госпитале, что исключит их подделку и перепродажу на черном рынке. Я уже сегодня займусь, ведь я должна находиться при больном графе. Поэтому отвлекать меня никто не будет. Есть предложение обрабатывать свежую кровь, делая на ее основе эссенцию, которая будет сохранять большую часть своих свойств. Это можно наладить в крепости или в городе на границе со второй зоной. Там полученные выжимки будут в разы эффективнее. Еще есть немало лечебных трав и собранные. Даже в нулевой зоне они намного эффективнее тех, что используют простолюдины. Я думаю, что цена будет не намного дороже обычных травяных настоев, а вот эффективность во много раз лучше. Возможно, даже удастся заменить большую часть лечения в госпитале на лечение травами. Да, время лечения будет дольше и эффективность ниже, чем посещение полноценного целителя. Но так мы сможем охватить всю империю, поставляя дешевые и достаточно эффективное лекарство для простолюдинов. Тогда придется регистрировать торговую марку и продавать такие препараты только через наши магазины, иначе подделками завалят и нас же обвинят в неэффективности. Вика, подыщи себе помощников и займись организацией всего этого. Пока магазин будет располагаться в пограничном городе и в городе у второй зоны. Распорядился я, посмотрев на Вику, которая все записала в небольшой блокнот. Работа вместе с Василисой положительно сказалась на ней, и она справляется с большим количеством обязанностей, помогая целительнице в совершенно разных вопросах. «Я предлагаю вам сразу зарегистрировать торговую марку, чтобы в будущем не возникло вопросов. Деньги тут небольшие, а проблем сможем избежать», — сказал Стасов, на что я кивнул, давая согласие. «Тогда придерживаемся нашего плана. Я для всех нахожусь в тяжелом состоянии и прохожу лечение». Мы с Василисой занимаемся новыми разработками и никого не принимаем. В ближайшие два дня. Пока не придет подписанный договор со стороны Орловых. После чего сразу объявляем помолвку и смотрим на реакцию императорской семьи. Дмитрий Васильевич занимается поиском подрядчиков и занимается юридическим сопровождением. Хмурый отбирает людей для гвардии и формирует военный отряд для решения любых задач. При наборе консультируется с Василисой дистанционно по вопросам лечения востребованных специалистов. Вика занимается организацией работы госпиталя совместно с новым руководителем. Наталья Александровна ищет управляющих для новых земель и новых предприятий. Помимо этого, курирует строительство городища на границе второй зоны. При необходимости консультируется с Дмитрием Васильевичем. Это если коротко. Завтра встречаемся еще раз и решаем возникшие вопросы. Репортерам пока ничего не объявлять. Я в тяжелом состоянии, все вопросы после моего выздоровления. Подытожил я, посмотрев на присутствующих. «В таком случае мы идем заниматься делами. До завтра», — сказал юрист, вставая из-за стола, а вместе с ним встали и остальные присутствующие.